Тихон пришел к Марысе, которая нашла в поселке заброшенную библиотеку и проводила там все время, когда не была занята сбором ягод. Марыся показала ему полку с книгами про приключения, энциклопедиями и учебниками по географии. Тихон впервые почувствовал то, о чем всегда говорила его мама. Учение, познание нового — это ни с чем не сравнимое счастье. Тихон читал книгу за книгой. Запойно. Ему было интересно все и приключения капитана Немо, и кругосветное путешествие Магеллана, и географические открытия, школьные атласы. Марысе приходилось чуть ли не насильно отбирать у него книгу и отправлять домой спать. Иногда в библиотеку прилетал Владимир Семенович и незаметно подкладывал на стол книгу для Тихона. Садился рядом, рассказывал, объяснял Так Тихон узнал про широту, долготу, градусы, созвездия по которым ориентировались древние мореплаватели. Колуб и Магеллан стали его кумирами. Тихон мог снова и снова читать про их морские экспедиции и не переставал восхищаться. Прочел он и про капитана Кусто. Да, не отца Котовского назвали в его честь. Каждое утро Тихон продолжал тренироваться, заплывая все дальше и дальше, преодолевая течение и ловить рыбу. И даже не замечал, что рядом нет Вениамина. Тихон сам уже научился складывать рыбу в погреб, разжигать костер и жарить одну, самую крупную рыбину, на ужин. Нора говорила, что он прекрасный повар. Рыба получается сочной, нежной. Она смотрела на него по-другому. Только Тихон этого не замечал. Как не знал и того, что Нора каждое утро следит за его успехами, радуется достижениям. В то утро Тихон подскочил раньше обычного. В деревне он привык просыпаться с первыми лучами солнца. От его привычки спать до последнего звонка будильника не осталось даже воспоминания. Но его что-то подбросило на лежанке. Тихон посмотрел в окно. Рассвет едва занимался. Но все же что-то было не так. Странный далекий гул. Тихон побежал к Вениамину. «Ты слышишь?» Нет. «Что я должен слышать?» — не понял пес. «Вы это слышите?» — на пороге появилась нора. Тихон кивнул. Привычный птичий переклик утих. Слышались тяжелые звуки машин. В воздухе пахло едким керосином. То, что не улавливают люди, прекрасно чувствуют животные. Через некоторое время прилетел Владимир Семенович. «Надо улетать! На дороге бульдозеры, тракторы!» — сообщил он, устало присев в углу. — Сколько у нас времени? — спросила Нора. — Часа три-четыре точно, — ответил тот. — Они двигаются медленно. — Надо уходить сейчас же, — заявила Нора. — По дороге не уйдем. На дороге много техники, людей. — Тогда лесом, — предложил Тихон. — Сейчас там опасно. Совсем рядом заповедник с зубрами и другими дикими животными и птицами. Они встревожены звуками и шумом. Будут следовать инстинкту. Лисицы, мыши, крысы, лоси, змеи все напуганные. Они будут защищать свою территорию от чужаков. Мы для них тоже чужие. Все, кто окажется на их пути, задавят и не заметят, ответил Владимир Семенович. Владимир Семенович, вы что-то узнали? Уточнила Нора. Да. Знакомый Филин сказал, что деревни будут сносить. На ее месте большие дома построят. Заповедник не тронут, но мы, нас тут не существует. Есть только один способ выбраться разделиться. Уходим по дороге каждый сам по себе. Тогда есть шанс. Встретимся в условленном месте, сказал Владимир Семенович. Это исключено, объявила Нора. Я не брошу Марысю. Она одна не сможет. Лапа все еще болит. Я пойду с вами, заявил Тихон. Вдвоем будет проще дотащить Марысю а вам владимир семенович между прочим тоже опасно летать в одиночестве решительно сказала нора вы уже не так молоды вам нужны отдых и забота сами говорили что иногда не хватает сил даже мышь поймать так что одного я вас не отпущу есть еще вариант заметил владимир семенович двигаться по реке исключено бажа не на ходу заметил тихон кто это не на ходу на пороге дома появился уставший вениамин Завел я, белку. Она еще ого-го побегает. Топлива надолго не хватит, но мы сможем доплыть до ближайшей пристани. Белку? удивилась Нора. Ну да, признался смущенно Вениамин. У каждого судна должно быть имя. Она ржавая, рыжая, как белка. Сихон подбежал к Вениамину и крепко его обнял. Пес от неожиданности даже упал. Ты хоть помнишь, что ты кот? — пошутил Вениамин. — Отпусти, а то это будет первый случай в истории, когда кот задушил собаку. — Так, надо грузить припасы, — строго скомандовал Нора. — Погрузим все, что есть в погребе. Еще нужна пресная вода. Она есть в бочках, дождевая. Тихон, сможешь опрокинуть бочку и перелить в канистры? — Сделаю, — кивнул тот. — Я помогу, — сказал Вениамин. — Владимир Семенович, у вас хватит сил, чтобы летать? — Будете нашими глазами, мы должны отправиться отсюда, пока не пришли люди». «Дадите нам знак», — спросила Нора. «Не списывай меня со счетов, детка. Я хотя и старый, но кое на что еще способен», — гордо ухнул Владимир Семёнович. Следующие несколько часов они провели за погрузкой провизии и воды. Тихон выбился из сил. В какой-то момент ему показалось, что вся эта затея — бессмыслица, придуманная от отчаяния. — У нас ничего не получится, — признался он Норе, задыхаясь от очередного перетаскивания воды. — Мы даже не знаем, куда плыть. — У нас нет ни плана, ни карты. Это бегство приведет нас к гибели. — Зачем тогда все это? Может, остаться здесь? Пусть люди нас найдут и решат, что делать. Попадем в приют и... или кто-нибудь возьмет нас в дом. Нора подошла и положила свою лапу на его. — Мне тоже страшно очень. На людей я бы не полагалась. Ты вырос с хорошими людьми, которые тебя любили и заботились. Но и я, и Марыся, и Вениамин. Мы знаем, что люди бывают жестокими. Некоторым ничего не стоит убить котенка. Или выбросить щенка, ставшего ненужным. Не все люди любят животных. И в приют я точно не собираюсь попадать. Не забывай, я отвечаю за марыся А ее точно ни в один приют не возьмут. Так что буду сама решать, где мне оказаться. Не забывай, я здесь из-за людей, из-за человека, который был жесток ко мне и Марысе. Я решила, что мне нужно вернуться в театр и доказать его вину. Я обязана защитить остальных зверей от его издевательств. Я просто так не сдамся. Пока театр зверей не станет свободным, я не успокоюсь. — Если есть хоть малейший шанс, надо им воспользоваться, — сказала она. — Ты хочешь вернуться в свой театр? — Никогда об этом не говорила. — Как ты докажешь, что с вами плохо обращались? — спросил Тихон. Он и вправду не знал о планах Норы. Думал, что она хочет найти новое убежище, оказалось. — Я все-таки была звездой. Меня знает почти каждый ребенок. Я домяукаюсь до каждого человека, каждой кошки, каждой собаки, морской свинки, бегемота или лошади. Я буду сражаться за то, чтобы у животных были свои права. И главное право — на свободу. Я хочу добиться того, чтобы никто не смел навредить животному, поднять на него руку или хлыст, чтобы никто не имел права выбросить котенка на помойку или оставить коробку с ненужными щенками в подвале. Тихон смотрел на нору и восхищался ею. Он почти не слышал, о чем она говорит. Она была прекрасна в гневе, ярости и решимости. Тихон готов был последовать за этой удивительной кошкой хоть на край света и поддерживать ее во всем, лишь бы иметь возможность смотреть на нее, находиться рядом, оберегать, защищать. Казалось, это было в прошлой жизни, счастливый, спокойный, радостный. Был урок, который вела его мама. Тихон, как и все его одноклассники, фыркал, речь шла о любви, о картинах, посвященных любимым женщинам. О страсти и чувствах. Они были уже подростками и не понимали, как можно испытывать страсть и не сметь приблизиться к даме. Мама говорила, что однажды они это поймут и почувствуют, когда встретят настоящую любовь, когда не смогут дышать в ее присутствии и начнут себя вести, как глупые котята. Когда разум откажет, а в сердце останутся только чувства. Любовь сильнее кошачьих инстинктов сильнее всех чувств на свете, и только она может вдохновить на подвиги, на настоящее геройство. Любовь — главное оружие, которое сильнее когтей и зубов. Сейчас Тихон понял, о чем рассказывала мама. Какие чувства вкладывали художники в свои картины. Нора. Ради нее он был готов на все, даже умереть. Именно в тот момент он понял чувство Владимира Семеновича, который... Ждал свою возлюбленную всю жизнь. Он понял, что мама не просто так рассказывала о чувствах лебедей, которые ждут свою половинку. Нора, она была его частью, его любовью, той самой-самой сильной. Только в одном мама оказалась неправа. Она рассказывала, что тот момент, когда они это поймут, станет самым счастливым в их жизни. Тихон не чувствовал счастья. Лишь ответственность и решимость, желание защитить Нору от всех бед, всеми своими кошачьими силами. Наконец все оказались на барже. Тихон без сил сидел в углу. Вениамин стоял у штурвала и что-то говорил барже, ласково называя ее «белочкой». «Не хватало только Владимира Семеновича». «Надо его дождаться. Без него не поплывем», — сказала Нора. «Пора отправляться». Он нас догонит. Мы тратим топливо, заметил Вениамин. Ждем. крикнула Нора. Звуки уже совсем близко, заметил Тихон. Они совсем рядом. Можем не успеть, если люди выйдут на берег реки и увидят баржу. Ждем, снова крикнула Нора. Нора, надо отплывать, ласково сказала Марыся. Он справится, выберется. У него есть знакомый Филин из заповедника. Он нас найдет. «Хорошо. Отплываем», — ответила Нора и ушла в дальний угол. Тихон хотел к ней подойти, но чувствовал, что лучше оставить ее одну. «Давай, белка, не подведи», — сказал Вениамин и начал крутить штурвал. Баржа тяжело двинулась с места и медленно поплыла по реке. Тихон вышел на палубу и смотрел... Как деревня становится все меньше и меньше. Что их ждет? Насколько хватит топлива? Сколько продлится их путешествие? И главный вопрос: куда и зачем они плывут? Нора знала. у нее был ответ. Она хотела вернуться домой в театр, спасти животных, защитить их права, рассказать всем о том, как с ними обращались при новом директоре, а он чего он хотел? Вернуться в музей? Да. Но лишь из-за того, что скучал по маме, свою жизнь в музее он не представлял. Найти Котовского, убедиться, что он жив, что все благополучно со стариком Кусто и полковником Грандом. Но что делать дальше, Тихон не знал. У него не было плана. — Помощь нужна? — подошел он к Вениамину. — Да, постой штурвала. Держи ровно, надо проверить баржу. — Лишь бы в трюме не началась протечка, — ответил пес и побежал вниз. Тихон вел баржу, и это были невероятные ощущения. Он был счастлив в те минуты, стоя у штурвала. Он, кот, смог управлять водой, стихией, подчинить ее себе. Вдруг баржу резко наклонило и понесло влево. — Держи, штурвал! — услышал Тихон крик Вениамина. — Течение слишком сильное нас относит к противоположному берегу. Сядем на мель или наткнемся на камни. Тихон вцепился лапами в штурвал. Сил не хватало. Он уже был готов отпустить штурвал, как кто-то рядом стал помогать. Давить изо всех сил. Штурвал выравнивался. Баржа вернулась на безопасное расстояние от берега и пошла спокойно, следуя течению. Тихон разжал онемевшие лапы и упал на палубу. Он открыл глаза. Рядом лежала нора, обессилевшая, но невероятно прекрасная. «Все хорошо. Мы справились», — сказала она. И Тихон вдруг ее обнял. Не как кошку, которую уже полюбил всем сердцем, а как друга соратника. «Пробуай на в трюме. капитанскую рубку вернулся Вениамин. «Я завалил как мог, но долго мы не протянем. Надо думать, где швартоваться». «Белка держится из последних сил. Если начнется дождь или шквалистый ветер, мы не выдержим». «Сколько у нас времени?» — спросила Нора. «Не знаю. У нас нет прогноза погоды, карты течений. Ничего нет», — признался пес. «Датчики не работают, я их не восстановлю. Топливо почти на исходе». «Вас что, в мореходке вообще ничему не научили?» — раздался голос с палубы. «Вы только драить палубу способны?» В наше время даже Юнга мог вывести корабль к берегу без всяких карт. Молодежь! Владимир Семенович! воскликнула Нора. Вы долетели! Вы нас нашли! Пойдемте! Я вас накормлю! Вы совсем измучены! Владимир Семенович застыл на пороге капитанской рубки. Его крыло было странно завернуто за спину. Казалось, он едва держался на ногах. Закрыл глаза и больше не произнес ни звука. Его надо положить, крикнула в отчаянии Нора. Кажется, вывих, сказал Вениамин. Надо вправить, пока не стало хуже. Я не могу, не умею! Нора расплакалась. Зато я умею! В рубке появилась Марыся. Я столько прочитала медицинских справочников и энциклопедии. Тихо! Я буду говорить, что делать, а вы будете моими лапами. Надо взять крыло, ближе к плечу. Надо добраться до населенного пункта и найти ветеринара, помотал головой Тихон. Я не умею вправлять крылья. Да вообще ничего не умею вправлять. Пусть лучше Вениамин. Если он починил баржу, то и с крылом справится. Нужны мягкие сильные лапы. У Вениамина, безусловно, золотые лапы, но тут нужна резкость и нежность, объяснила Марыся. Одно неверное движение, и крыло будет сломано. У котов природный инстинкт. Они всегда чувствуют, когда нужно убить одним ударом лапы или лишь оглушить. «Только у меня нет такого инстинкта. Я никого никогда не убивал. Надо добраться до деревни. Найти врача. У Владимира Семеновича кровь на перьях. Нужно промыть раны. Чем? Не водой же из реки!» — кричал Тихон. «Аптечка есть, я собрала!» — призналась Марыся. «Времени нет». «Нора», — с Владимир Семеновичем, «постарайся сделать так, чтобы он не засыпал. Тихон, помойте лапы вот этим. Может немного щипать». — Не волнуйтесь, я скажу, что делать, у вас получится. — Может, вы еще скажете, чем заделать пробоину? Аварийные клинья случайно не захватили? Вениамин сидел, понуро опустив голову. Лапой он гладил стену баржи, будто уговаривая ее продержаться подольше. — Случайно не захватила, — ответила Марыся. — Но в трюме в углу лежат деревянные клинья и бруски. Возможно, они помогут. — Марыся, вы гений! «Если мы отсюда выберемся, клянусь, я вам соберу самый лучший велосипед в мире и новую лапу, если захотите. Я уже сделал чертежи, будете выступать так, будто у вас не четыре лапа, а шесть!» — воскликнул пес и кинулся в трюм. «Тише, все получится!» — прошептала ласково Нора. Так называла его только мама, больше никто. Мама в него всегда верила. Теперь верит Нора. «Марыся, я готов!» Тихон быстро сунул лапы в ту банку, на которую показывала морская свинка. Щипала сильно, но ему было все равно. Он чувствовал у своего уха запах и дыхание норы. Страх вдруг улетучился. Тихон подошел к Владимиру Семеновичу и взял крыло, приготовившись слушать команды Марыси. «Надо немного отвести крыло в сторону. Да, вот так!» Взяться вот так двумя лапами, да, правильно, и резко дернуть, резко, но не сильно, инструктировала Марыся. Нора в это время похлопала лапой по голове совы. Где я? Очнулся Владимир Семенович. На барже. Вы долетели, ласково промурлыкала Нора. Расскажите, где вы летали так долго? Мы вас ждали. Владимир Семенович застонал и закатил глаза. Нет-нет, смотрите на меня. Знаете, какую я вам мышь поймаю, когда мы причали? Самую огромную. Вы, кстати, что больше любите есть? Может, не мышей? Расскажите мне. Крыс! ухнул Владимир Семенович, и тушканчиков, а на десерт кузнечика или гусеницу. Как? Вы едите насекомых? ахнула нора. Конечно, это лакомство. Мотыльки тоже вкусные. «А еще червяки и лягушки, но самое вкусное — клевер, одуванчики, нет, подорожник!» «Я очень люблю подорожник!» «Да, я очень мало знаю про рацион сов!» — рассмеялась Нора. «Но обещаю, я поймаю вам самого толстого тушканчика и соберу целый букет из подорожника!» «Давай!» — тихо скомандовала Марыся. Тихон дернул крыло. Владимир Семенович ухнул и затих. Марыся подбежала и легла на его грудь. Что ты делаешь? спросила Нора. Тихо, я слушаю сердце. Все хорошо. Тихо. Надо промыть рану, пока Владимир Семенович не пришел в себя. У вас получилось? Марыся взяла в лапки крыло и поводила им из стороны в сторону. Вот, бинт, надо перемотать, пусть побудет в покое некоторое время. Нора, помогай! Тихон с Норой обработали рану совы и соорудили нечто вроде перевязи для крыла. «Как проснется, ему нужно поесть», — сказала Марыся. Было видно, что она тоже очень устала. «Что-то легкое и вкусное. Сейчас мне надо подумать». «Что тут думать? Если он любит насекомых, можно поймать стрекозу или жука-плавунца», пловунца решительно заявила Нора. «Я сейчас. И у нас есть воробьи!» Нора убежала. «Вы молодец!» Я в вас верила, тихо сказала Марыся Тихону. Только я сам в себя не верил, признался тот. Вы не знаете, что делать дальше? Спросила Марыся. Да, не знаю. Это ведь была моя идея уплыть на барже. Только у меня нет плана, ничего нет. Я вас подвел. Вам нужно поверить в себя так, как в вас верит Нора. Если бы не она. Она знала, что вы справитесь, поэтому и я, и Вениамин вам доверились. Не подведите ее. У вас есть знания, навыки, а карты? Не забрала некоторые из библиотеки. — Марыся, вы верите, что все получится? — спросил Тихон. — Конечно, верю, — ответила Марыся. — Все, я заделал пробоину. В рубке появился Вениамин. — Давайте посмотрим карты, — предложила Марыся и развернула их на столе смотрите я поймала стрекозу прибежала радостная нора тихон вскочил на стол на котором марыся развернула карты координаты которые оставил мне котовский указывают на то что они находятся в черном море точнее сложно сказать туда мы точно не доплывем на белке, но можем доплыть до города и там пересесть на корабль в городе мы сможем рассказать вашу историю — И помочь с театром. — И с музеем! — воскликнула Нора. — Да, и с музеем, — согласился Тихон. — А потом мы отправимся искать Котовского. — Нет, надо найти твоих друзей. Они помогут. Нас будет больше. Пока мы — сборище изгоев, беженцев. Нас всего пятеро, а нам нужны силы, — ухнул Владимир Семенович. Вы очнулись? — «Как вы себя чувствуете?» — подскочила к нему Нора. «Я вам поймала стрекозу. Вы же любите стрекоз?» «Очень. Спасибо. Тихон, если ты готов к бою, нам нужна подмога. Поверь, старый сове!» — сказал Владимир Семенович. «Чем больше будет зверей на нашей стране, тем скорее нас услышат». «Тогда доплываем до города, пересаживаемся на корабль и ищем Котовского, старика Кусто и полковника Гранда!» — воскликнула Нора. Этот длинный, казавшийся бесконечным день, наконец, закончился. Вениамин остался спать в капитанской рубке, чтобы следить за курсом. Там же осталась Марыся, приглядывавшая за Владимиром Семеновичем. Тихон ушел в первую попавшуюся каюту. Вскоре там появилась и нора. Тихон встал и уступил ей место на койке, где лежала одеяло. Не уходи, здесь места хватает. — сказала Нора, сворачиваясь к лобочкам. — Если захочешь, я останусь в городе, никуда не поплыву. Мы сначала решим проблему с театром, а потом все остальное, — прошептал Тихон. — Нет, нет, Владимир Семенович прав. Нам нужно больше зверей, — ответила Нора и сладко замурлыкала, засыпая. — Я так хотел познакомить тебя с мамой, — сказал Тихон. Но Нора его уже не слышала. Продолжение следует. Текст читал Семен Мендельсон.